Сейхан махнула рукой, предлагая пирсу идти первым. Дальше нужно было двигаться на четвереньках. Грей ушел. Сейхан собралась последовать за ним, но тут почувствовала, что кто-то схватил ее за щиколотку. Она стремительно обернулась, сжимая в руке пистолет, ствол которого был удлинен навернутым глушителем. Перед ней была маленькая девочка лет девяти-десяти широким плоским лицом и раскосыми глазами. Ей показалось, что она заглянула в свое собственное прошлое. Увидев направленное на нее оружие, девочка испуганно попятилась. Направив пистолет в сторону, сайхан освободила свою ногу из пальцев девочки. — Что тебе нужно? — прошептала она по-вьетнамски, зная, что этот язык похож на монгольский. Примечание. Вьетнамский и монгольский не имеют между собой ничего общего, так что их сходство — заблуждение автора. Вероятно, он перепутал монгольский и меонгский языки. Конец примечания. Девочка посмотрела вслед Грею, по крайней мере, в ту сторону, куда он удалился. Покачав головой, она потянула сайхан за штанину,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 противоположные стороны. Как только шашки взорвались, извергая пламя и клубы дыма, Грей и сайхан выбрались из люка и перекатились по полу. сайхан уже надела очки ночного видения. распоставшись на спине на бетонном полу, она быстро отыскала взглядом все источники света, пробивающегося сквозь дым.